Артур Шницлер, Редегонда. Вчера ночью, когда я по дороге домой присел на минутку на скамейку в штат-парке, я увидел вдруг на другом конце этой скамейки какого-то господина, присутствие которого я сперва не заметил, так как в этот поздний час в парке... не было недостатка в пустых скамейках, то появление этого ночного соседа показалось мне несколько подозрительным. И я уже собирался встать, как вдруг незнакомец, который был в сером пальто и в желтых жёлтых перчатках, снял шляпу, назвал меня по имени и поздоровался со мной. Тут только я узнал его и приятно удивился, Это был доктор Готфрид Вевальд, молодой человек с хорошими, даже до известной степени, благородными манерами, которые ему, по крайней мере, доставляли, по-видимому, большое удовлетворение. Года четыре тому назад он был переведён из канцелярии Венского штат Гальтера в маленький городок Нижней Австрии. Но от времени до времени продолжал появляться в кафе, где собирались его друзья, и все приветствовали всегда с удовольствием появление его изящной, приятной фигуры. Ввиду всего этого я счел своим долгом, хотя мы с Рождества и не виделись, не обнаруживать никакого удивления по поводу этой странной встречи в необычный час в необычном месте. Я сдержанно, но вежливо ответил на его приветствие и готовился уже вступить с ним в разговор, как подобает людям общества, которых не может удивить даже случайная встреча где-нибудь в Австралии. Но он с жестом руки отклонил мое намерение и сказал. «Простите, уважаемый друг, в моем распоряжении ограниченное время». и явился я сюда только затем, чтобы рассказать вам довольно странную историю, конечно, при том условии, что вы согласны будете ее выслушать. Удивлённый этим вступлением, я поспешил заявить, что, разумеется, готов слушать, но не мог удержаться, чтобы не спросить, почему доктор Вевольд не разыскал меня в нашем кафе. Затем, Каким образом ему пришло в голову, что он может найти меня именно здесь, в штат-парке? И, наконец, почему именно на мою долю выпала честь выслушать его историю?» Ответ на два первых вопроса сказал он с необычной для него сухостью в тоне. «Вы получите, выслушав мой рассказ. Что касается причины, почему мой выбор пал именно на вас, «Уважаемый друг» — так уж, очевидно, он решил называть меня — то она заключается в том, что вы, насколько я знаю, занимаетесь также и литературой, и я могу поэтому рассчитывать на опубликование вами моей удивительной истории. С придачей ей, конечно, соответствующей интересной формы». Я скромно отклонил от себя этот комплимент, вслед зачем доктор Вевальд, сделав странную гримассу носом, начал без дальнейших предисловий. Героиню моего рассказа звали Риды Она была женой ротмистра, барона Т., офицера, расположенного в городке С., драгунского полка. Он на самом деле назвал только начальные буквы, хотя по причинам, которые ниже выяснится, я узнал не только название городка, но и фамилию ротмистра и номер его полка. Ридыгонда, продолжал доктор Вевольд, была женщиной необыкновенной красоты, я влюбился в нее, как говорят, с первого взгляда. К сожалению, я лишён был всякой возможности быть представленным ей, так как офицеры держались почти совершенно в стороне от остального общества, не делая исключения даже для нас, принадлежавших к местной администрации и относясь к нам даже с каким-то оскорбительным высокомерием. Поэтому я видел Редегонду всегда только издали. Одну или вместе с супругом, нередко в обществе других офицеров и офицерских дам. Большей частью это было на улице, но иногда мне удавалось видеть ее у окон ее квартиры, выходившей на главную площадь, или же вечером в карете, отвозившей ее в наш маленький театр, куда отправлялся и я. Здесь я следил за ней, Из портера, когда она уделяла внимание представлению или в антрактах, беседовала с молодыми офицерами, окружавшими ее в ложе. Иногда мне казалось, что она удостаивает меня своим вниманием, но ее взгляды скользили по мне всегда так мимолетно, что из них ничего невозможно было вывести». Я уже потерял всякую надежду повергнуть, когда бы то ни было, к стопам ее мое обожание, когда однажды в чудное осеннее утро совершенно неожиданно встретился с ней в роще, начинавшейся у городских ворот. Она прошла мимо меня с едва заметной улыбкой, может быть, совсем и не заметив меня, и скоро скрылась за пожелтевшим кустарником. Я дал ей пройти, не сообразив даже, что мне представляется случай поклониться ей или даже обратиться к ней с каким-нибудь словом. Даже когда она скрылась, я не думал раскаиваться в том, что упустил случай, не суливший мне никакого успеха. Но тут со мной сделалось нечто странное. У меня вдруг явилась непреодолимая потребность представить себе, что произошло бы, если бы у меня хватило смелости остановить ее и заговорить с ней. И фантазия рисовала мне, что Гонда не только не рассердилась на меня, а, напротив, моя смелость доставила ей, по-видимому, удовольствие. Далее, что в оживленной беседе, завязавшейся между нами, она начала жаловаться на пустоту своего существования, на мелочность общества, в котором она вращается, и, наконец... выразила свою радость по поводу того, что нашла в моем лице понимающего ее и сочувствующего человека. Взгляд, который она кинула мне на прощание, был в моем воображении так красноречив, что, увидев ее вечером в ложе, я почувствовал себя так, как будто нас связывает». чудная, недосягаемая для других тайна. Вы не удивитесь, уважаемый друг, что, убедившись таким образом в необыкновенной силе своего воображения, я постарался о том, чтобы за первой встречей последовала вторая. От одного свидания к другому наши отношения становились все дружественнее Интимнее, пока, наконец, в один прекрасный день обожаемая женщина, сидя рядом со мной под деревом, не упала в мои объятия. Я давал все больше и больше разыгрываться моему счастливому, блаженному безумию и дождался, наконец, того, что Редегонда явилась однажды в мою квартирку, находившуюся в конце города, и подарила меня таким блаженством, какого жалкая действительность никогда еще не предоставляла на мою долю. Не было недостатка и в опасностях, но они усугубляли прелесть наших приключений. Так однажды зимой... случилось что когда мы ночью катили за городом в санях закутанные в шубы мимо нас проскакал ее муж и уже в ту минуту в моем мозгу пронеслось то роковое событие которому суждено было вскоре обрушиться на меня всей тяжестью с наступлением весны «В городе сделалось известным, что Драгунский полк, в котором служил муж Редыгонды, переводится в Галицию. Мое... Нет, наше отчаяние было безгранично. Мы перебрали все темы, которые приходят в голову влюбленным при таких необыкновенных обстоятельствах. Совместное бегство». Совместная смерть, мучительная покорность неизбежной судьбе. Но наступил последний вечер, а мы еще ни на чем окончательно не остановились. В квартире своей, убранной розами, я ожидал Редегонду, подготовившись ко всевозможным случайностям. Чемодан мой был уложен, Револьвер заряжен, и прощальные письма заадресованы. Все, что я вам рассказываю, уважаемый друг, — сущая правда. Я был настолько под властью своего безумия, что в тот вечер последний перед выходом полка из города не только представлял себе возможность Появление в моей квартире любимой женщины, но с уверенностью ждал ее. В этот раз мне никак не удавалось, как бывало не раз, привлечь к себе возлюбленную силой воображения и заключить ее неземную в свои объятия. У меня было такое ощущение. Как будто что-то непредвиденное, может быть, ужасное, задерживает ее дома. Сотни раз я подходил к двери, прислушивался к шагам на лестнице, глядел из окна, надеясь увидеть Редегонду на улице, у ворот. В своем нетерпении я был близок к тому, чтобы... помчаться в дом Редегонды и насильно вырвать ее из рук мужа на правах любящего и любимого. Это продолжалось до тех пор, пока, наконец, я не упал в изнеможении на диван, трясясь как в лихорадке. Но тут вдруг дело было близко к полночи. Раздался звонок. Я почувствовал, что... Сердце у меня перестало биться, потому что, вы понимаете, звонок этот уже не был делом моего воображения. Он раздался во второй, в третий раз, и своим резким звуком окончательно вернул меня к действительности. Но в эту минуту, когда я пришёл, наконец, к сознанию, что всё моё приключение вплоть до этой ночи представляет собой только ряд грез. Как раз в эту минуту я воспылал самой смелой надеждой, что Риды Гонда, потрясенная до глубины души силой моих желаний и привлеченная силой моей любви, стоит у моего порога, и что в ближайшую минуту она в реальном образе будет в моих объятиях. С этой сладостной надеждой я открыл дверь и увидел перед собой не Редыгонду, а ее мужа. Это был он, и я его видел так ясно, как вижу вас сейчас на этой скамье. Он стоял передо мной и пристально на меня глядел. Конечно, мне ничего больше не оставалось, как пригласить его в комнату, и предложить стул. Он отказался, однако, сесть и с насмешкой ненависти на лице сказал. «Вы ждете Редегонду?» Ха. «К сожалению, она не может явиться, потому что она умерла». «Умерла?» — воскликнул я, и у меня помутилось в глазах. Барон продолжал. Час тому назад я застал ее за письменным столом. Перед ней лежала эта тетрадка, которую я для упрощения дела принес сюда. Вероятно, она умерла от испуга, когда я неожиданно вошел в ее комнату. Вот здесь последние написанные ею строки. Читайте! Он подал мне тетрадку в лиловом кожаном переплёте, и на раскрытой им странице я прочел: «Оставляю свой дом навсегда. Возлюбленный ждет". Я кивнул головой в знак того, что ознакомился с содержанием. «Вы, конечно, догадываетесь», — продолжал барон, — что в руках у вас дневник Редегонды. Может быть, вы будете так добры пробежать его для того, чтобы понять, что отрицать факты бесполезно? Я уселся и начал не пробегать дневник, а читать его. Я углубился в чтение, и просидел за письменным столом около часа, между тем, как ротмистер поместился на диване и ждал, не двигаясь. В дневнике гонды я нашел всю историю нашей любви, нашел эту чудесную, великолепную историю во всех ее подробностях. Там описывалось и то осеннее утро, когда я в первый раз заговорил с Редегондой. И наш первый поцелуй, и наши прогулки, и наши поездки за город, и часы нашего блаженства в моей убранной цветами квартирке, и наши планы бегства и самоубийства, и наше счастье, и наше отчаяние. Все было на этих листках. Все, чего... не было в действительности, но что я пережил в своем воображении. И все это я нашел вовсе не таким странным, не таким непонятным, как, вероятно, вы, уважаемый друг, в эту минуту находите. Я понял, что Реды Гонда также любила меня, как я ее, <смех> и что в силу этого ее фантазия пережила совершенно то же, что и моя. И так как она, как женщина, была ближе к первоисточникам жизни, где желание и выполнение составляет одно, то она, вероятно, искренне, Была убеждена, что все написанное в фиолетовой книжке действительно ею пережито. Но у меня явилось еще и другое предположение, а именно, что этот дневник представлял собой не больше, не меньше, как тонкое мщение мне за мою нерешительность, помешавшую осуществиться нашим мечтам. Дальше, что ее внезапная смерть была делом ее воли, и что она намеренно устроила так, чтобы предательский дневник попал в руки обманутого мужа. Но у меня не было времени заниматься дальнейшим развитием этих догадок. Ведь все равно для Ротмистра тут не могло быть никаких иных объяснений. Я покорился все обстоятельства, и в тех выражениях, которые обыкновенно в таких случаях приняты, заявил, что я к его услугам. Не сделав даже попытки? Отречься от всего? Резко прервал меня доктор Вевальд. О, если бы такая попытка могла иметь хотя бы... Малейший шанс на успех, то я и тогда счел бы ее недостойной себя, потому что я чувствовал себя, во всяком случае, ответственным за все последствия романа, которые я, если не пережил в действительности, то исключительно потому, что оказался трусом. «Я имею причины желать», — сказал барон, — «чтобы дело наше было покончено раньше, чем сделается известным о смерти Редегонды. Теперь час ночи. В три часа сойдутся наши секунданты, а в пять часов должна состояться встреча». Опять я кивнул головой в знак согласия. Ротмистр, холодно поклонившись, удалился. Я привел в порядок бумаги, вышел из дома, разбудил и вытащил из постели двух сослуживцев. Один из них, граф, посвятил их в самые необходимые подробности, сообразно которым они должны были действовать. а затем отправился на главную площадь и стал ходить взад и вперед мимо темных окон, за которыми находился труп Редегонды. При этом у меня было чувство уверенности, что я иду навстречу велению судьбы. В пять часов утра я и ротмистр стояли друг против друга с пистолетами в руках на том самом месте в роще, где я впервые мог бы заговорить с Редегондой. — И вы убили его? — Нет. Пуля моя прошла как раз возле его виска. Но зато его пуля попала мне прямо в сердце. Я, как принято выражаться, был убит на месте. «О!» — растерянно воскликнул я, поднимая голову и бросая тревожный взгляд на странного собеседника. Но его уже не было на скамье. Доктор Вевальд исчез. У меня есть основания думать, что он совсем и не беседовал со мной. Но зато я вспомнил, что вечером в кафе было много разговоров о дуэли, на которой друг наш, доктор Вевальд, был убит ротмистром Тейергеймом. то обстоятельство, что жена его, Ридегонда в тот же день исчезла с молодым лейтенантом того же полка, послужила для нашей маленькой компании, при всей серьезности настроения, поводом для шуток. И кто-то высказал предположение, что доктор Вейвальд, которого мы всегда знали как Образец корректности, скромности и благородства принял смерть за другого, более счастливого, отчасти по доброй воле, отчасти против воли и вообще вполне в присущем ему стиле. Что касается явления Вевальда на скамье штат-парка, то оно, конечно, значительно выиграло бы в интересе, если бы оно предстало мне до рыцарской кончины доктора. Не хочу скрывать, что сначала я недалек был от мысли усилить эффект моего рассказа этим совершенно незначительным перемещением. Но после некоторого размышления... Я удержался от этого в виду возможного упрека, что таким не совсем отвечающим действительности изложением сыграю на руку мистицизму, спиритизму и другим опасным вещам. Я предвидел, что на меня посыпятся вопросы: взята ли моя история из действительности или выдумана? Считаю ли я такие случаи возможными вообще? И я очутился бы перед неприятной перспективой прослыть, в зависимости от моего ответа, оккультистом или мошенником. Ввиду этого я в конце концов предпочел изложить историю моей ночной встречи в таком виде, в каком она действительно произошла. С риском, что многие читатели все-таки откажутся поверить ее правдоподобности, хотя бы в силу того широко распространенного недоверия, какое питают у нас к поэтам, с меньшим, во всяком случае, основанием, чем к другим людям.